Часть первая В конце ноября в вот Отепель часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на село рассвело. В десяти шагах вправо и влево от дороги трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона.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 Несмотря на довольно крепкое сложение и вместе с тем что-то страстное до страдания, не гармонировавшее с нахальной грубой улыбкой и с резким самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, широкий, миролушечий черный крытый тулуп, и за ночь незяб.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 Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже до сине изябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого полинялого фуляра, заключавший, кажется, свое дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с тиблетами. Все не по-русски.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 Слушая его, Черномазы несколько раз усмехался. Особенно засмеялся он, когда на вопрос «Что же, вылечили?» Белокурый отвечал, что «Нет, не вылечили». «Хе! Денег, что должно быть, даром переплатили. А мы-то им здесь верим», — язвительно заметил Черномазы. «Истинная правда», — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде...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 «До того даже, что я, право, несколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал. Даром деньги на франкировку письма истратили. Гм. По крайней мере, простодушные и искренне, а себе похвально».